Глава 10 День весеннего равноденствия Заряна часто бегала в лес навстречу с медведем. Об этом уже знала вся деревня. Жители удивлялись, матушка ругалась, батюшка злился, а жрец лишь загадочно улыбался. Они вместе бродили с ним по лесу. Зоря в какой-то момент даже так осмелела, что на его спине До окраины леса доносила связанные охапки дров. Но сам медведь, видимо, и не возражал. Девушке казалось, что он чуял ее приход, потому что стоило ей только ступить на границу леса, как мохнатая морда, прищурившись, уже поджидала ее между деревьев. Она привыкла к его рыкам и медвежьему бормотанию, но так сильно, как при первых встречах, Он на нее больше не рычал и не пугал. Прошла зима, самое тяжелое время в поселении. В эти месяцы жители чаще всего хворали и страдали от лютого холода, а бывало, что и от голода. В зимнее время славяне молились Марении, богини зимы, ночи и смерти. У них не было безумного страха перед ней. Смерть человека воспринималась как естественный переход из одного мира в другой. Богиню Марену не славили, как других богов, боялись, наоборот, привлечь к себе ее внимание и навлечь беды. К тому же тот бог, которого много славили и молились ему, получал еще большую силу, а Марена могла нагнать длительные вьюги и сильные холода, но, несмотря на это, ее всегда уважали, и в тяжелые времена оказывали ей почести. Весну все ждали с большой радостью. В это время все живое просыпалось от длительной зимней спячки. Впереди время тепла, света и разнообразной еды, а также много работы, чтобы вновь подготовиться к следующему зимнему выживанию. Вся деревня справляла долгожданный праздник весеннего равноденствия – Камоедицу. Все утро женщины пекли блины – символ солнца, а мужчины в это время делали высокое чучело – богом арены. К столбу прибивали большие, специально сшитые яркие одежды и набивали сеном или соломой. Девушки заплетали чучелу две косы из толстых веревок, Добавляли туда цветные ленты и углем рисовали лицо на белой льняной ткани. Красивая получалось чучело Марены. Зоря пекла блины в доме своего батюшки. «Матушка, посмотри, какой хороший получился», — похвалилась она Мирославе. «Ох, Зарянушка! уж сколько зим прошло, а ты все такая же, всегда светишься на праздники». «Я дитя солнца!» Мне так сам жрец Пересвет говаривал. «Люблю солнце, огонь и тепло». «И вот», — показала она на свои волосы, «поцелуй Хорса», — засмеялась девушка. А матушка улыбнулась и погладила ее по голове. Мирослава отложила стопку ровных тонких блинчиков на праздничную резную деревянную тарелку. Горка из блинов оказалась внушительного размера. «Мы много с тобой напекли, дочь моя, вот это на празднество, а отсюда возьми себе домой», — показала на другую горку. Заряна отложила себе пять блинчиков, а потом подумала и доложила еще пять. «Я блины люблю», — начала она оправдываться, увидев хитрый матушкин взгляд. «Никогда не лукавь мне, я же вижу по глазам твоим, не себе ты вовсе набираешь» а зверю дикому, — улыбнулась Мирослава, складывая дочери блины. И вовсе он не дикий, — засмущалась Заряна, с характером просто, но очень умный. Да бери уж, бери, не дикий, я как увижу тебя с этим огромным зверем, так душа в пятки уходит, и как тебе не боязно, ходишь с ним, как с домашним. Заряна улыбнулась обняла Мирославу за плечи и поцеловала в щеку. Все уже свыклись с ее необычным другом, но не переставали удивляться и пугаться, когда видели их вдали у кромки леса вдвоем, хрупкую девушку и огромного зверя. На поляне рядом с поселением собиралось празднество, стояли длинные столы и лавки, а недалеко — чучело Марены. Каждая семья приносила из своего дома разные угощения. Праздник встречи весны обычно продолжался до самых сумерек, после чего сытые наигравшиеся взрослые дети привязывали ниточки к чучелу Марены. Этим самым они связывали свои хвори, а когда сжигали чучело, избавлялись от них. До самого вечера вокруг были слышны звонки и песни и шумные пляски. Девушки водили хороводы и играли в ручейки, а юноши устраивали соревнования и кулачные бои. На столах главное блюдо — блины. Они были с разными начинками или же просто в виде солнца, щедро смазанные сливочным маслом. И все это запивали горячими травяными настоями, и взварами из сушеных яблок и ягод. «Празднуйте от души уход правления Марены!» — громко крикнул староста и поднял вверх свою деревянную чашу. «Мы пережили эту зиму! Да здравствует Леля, богиня весны, жизни и пробуждения!» «Да здравствует богиня Леля!» Все подняли резные чаши к небу, и веселье продолжилось. Заряна, крикнул жрец Пересвет, не забудь угостить своего друга блинами. Не забуду, весело ответила девушка, кружась в хороводе. Сегодня пробуждение всех медведей, надо б оставить им дары в лесу, чтобы боги не гневались. А все медведи не трогали людей. «Так спал бы еще кое-кто медвежьим сном-то!» — крикнула Заряна и с ближайшими девушками расхохоталась. Жрец, шутя, погрозил ей пальцем и макнул блин в топленое сливочное масло. Рядом хохотали и резвились дети. Мужчины для них соорудили качели в виде солнца. На высоком столбе был закреплен круг с лучами в разные стороны, с которых спускались вниз веревочки, а к ним привязаны поперечные палочки. Дети хватались за них, разбегались в круговую, приподнимали ноги, весело смеялись и пролетали над землей. Раскрасневшаяся Заряна и ее подруга Милуша кружили в танце под веселую песню девушек про солнце и бога Хорса. Звучали свистульки и дудочки. Ой, зоря, кулачные бои начинаются. Пойдем скорее! крикнула ей через шумное веселье подруга и потянула на специально отведенную площадку, вокруг которой собирался народ. Не люблю я эти драки, Милуша, насупилась заряна. Бой в честь огненной красавицы нашей деревни Заряны! крикнул колояр и поднял вверх сжатый кулак. «Сражусь с любым желающим!» «Вот неугомонный! Столько красивых и хороших девушек в нашем поселении, а он ко мне прилип не оторвать!» — подумала Заряна, недовольно сдвинула брови и посмотрела на собравшихся людей. Староста улыбнулся, и оно понятно. «Восхваляют его дочь!» А вот жрец, неодобряющий, покачал головой. Было бы некрасиво взять и уйти. Тем более жители бросали смешливые взгляды то на Калаяра, то на Заряну. Поэтому Зорька протянула ладошку Милуши, и они подошли к месту проведения кулачных боев. Это было любимым занятием мужчин всех возрастов. Возможность потешиться, выпустить пар, и показать другим свою силу. Была в этом и польза. Эти упражнения готовили мужчин к случайным стычкам с врагами или к неожиданным встречам с дикими животными в лесу. Калаяр посмотрел на Заряну, сжал кулак и поднес его к груди. Против него вышел бороться достаточно крепкие юноша. Их со всех сторон окружили зрители. Парни скинули свои тулупы и шапки и остались в одних белых рубахах, портах и кожаных сапогах. Снег под их ногами был уже притоптан участниками гуляний. Соперники встали друг против друга, закатали рукава до локтей и приняли боевые стойки. Бой начался. Мужчины с распущенными русами волосами до плеч Наносили друг другу мощные удары кулаками. Дрались обычно до того, как повалят противника на землю. Ногами бить запрещено. Почти все дрались в верхней одежде. Ее было тяжелее пробить. А парни с горячей головой, без тулупов. Этот бой выиграл Калаяр. Противник упал в снег и поднял руку вверх. Это означало конец боя и принятие своего поражения. Влюбленный парень сильно разгорячился. Он снова посмотрел на Заряну и стукнул кулаком себя в грудь. Калаяр бесился, что ее батюшка не против их отношений, но сама Заряна этого не хотела. Девушка не обращала на него никакого внимания. И сейчас злость вскипела в нем с новой силой. Против него вышел следующий желающий. Мужчина был чуть выше ростом и шире в плечах. Бой начался быстро. Сначала Калаяр пропустил несколько ударов в живот и плечо, но потом пошел в наступление. Разгоряченный парень бил на полную силу и не задумывался о последствиях. Вокруг парней люди из толпы выкрикивали имена тех, За кого они болели, свистели и подбадривали их. Колояр, словно с цепи сорвался, глаза стали бешеные, удары быстрые, злые. Его противник уже не сопротивлялся, но Колояр держал его одной рукой и со всей силы бил другой. Негоже так драться. Точно злой дух вселился. остановить бой Окружающие кричали и размахивали руками, но Калаяру было все равно. Неожиданно позади раздался громкий звериный рык. Вся толпа обернулась и словно речка растеклась в стороны. Колояр отвлекся. Парня почти без сознания и с разбитым носом оттащили в сторону. В центре круга остался удивленный колояр. Прямо на него медленно шел медведь. Трогать, а тем более убивать медведей, было запрещено. Это священное животное, предвещающее начало весны. Да и сам огромный зверь внушал страх. Поэтому все жители молча отошли в сторону, расширив круг. Немного в стороне побитого парня приводили в чувство, и вытирали кровь у него под носом медведь подошел к Колояру, посмотрел ему в глаза и громко заревел парень испугался и медленно шагнул назад послышался громкий вздох толпы медведь резко встал на задние лапы и повалил колояра на снег тот спиной начал отползать назад не надо Из толпы вышла Заряна и крикнула медведю. Огромный зверь посмотрел на нее и вновь двинулся на лежачего парня. «Заряна! Заряна! Пожалуйста, сделай что-нибудь!» Запаниковал Колояр. Медведь, дойдя до лица парня, грозно на него рявкнул. «Пушистик!» — подбежала девушка вплотную к зверю и дотронулась до его шерсти. Калаяр дрожал от страха и не отрывал от него взгляда. Медведь повернулся к Заряне. Она обхватила обеими руками его морду и посмотрела ему в глаза. «Пойдем», — сказала она спокойно. «Не нужно этого. Ты же хороший, Мишка. Пойдем гулять». Заряна в больших янтарных глазах видела свое отражение. При каждом слове девушки... Зрачки медведя все больше расширялись и блестели. Девушка опустила руки и отошла от зверя, потом обернулась и протянула к нему левую руку. Медведь посмотрел на колояра, фыркнул и пошел вслед за Заряной. Толпа тихонько ликовала, выражала свое удивление и похвалу храброй девушке. Заряна почти увела зверя с того места, где проходил праздник. Но медведь остановился возле столов с едой. Подумал, подошел к одному столу, от которого все люди тут же шарахнулись в сторону. Зверь встал на задние лапы и по-хозяйски поставил передние на стол. Съел с тарелки несколько блинов. Многие рассмеялись и начали подбадривать медведя. Он понюхал несколько других блюд и вылезал растопленный мед из деревянной чаши, после чего довольный облизнулся и подошел к Заряне. Они вдвоем направились в сторону леса. Пройдя несколько шагов, медведь остановился и начал тыкаться головой в живот Заряны. «Ты что делаешь, Бурый?» Не поняла она и улыбнулась, а зверь присел, опустил свою большую голову к ногам девушки и приподнял ее от земли. Заряна взвизгнула, староста Святозар с беспокойством сжал губы и сделал несколько шагов в направлении к ним. «Не стоит им мешать, их общение неизбежно и спланировано богами, все будет хорошо». Остановил и успокоил его жрец Пересвет. Медведь приподнял Заряну вверх, и она с головы съехала ему на спину. Девушка немного посидела на нем задом наперед, а затем сообразила, что он сделал. Потом перекинула ноги и села, развернувшись. «Ого, как тут высоко!» — подумала она и вцепилась в густую шерсть медведя. «Заряна!» — обеспокоенно крикнула Мирослава. Девушка повернулась к жителям поселения. Все стояли и не двигались. Открыв рты, они наблюдали за происходящим. «Все хорошо, матушка, я вернусь до темноты!» — крикнула Заряна и счастливо улыбнулась во весь рот. Глаза девушки горели, сердце взволнованно и радостно стучало. Медведь направился в лес. Сначала он шел медленно, а потом стал разгоняться и побежал все быстрее. Рыжие волосы девушки развивались на ветру. Она прижалась к медведю, наклонила голову, а руками утопала в мягкой бурой шерсти. Заряна прищурилась от ветра и улыбнулась. Она счастлива.